Глава тридцать в которой путешествие продолжается, несмотря на обстоятельства. Мертвяки собрались вокруг некроманта, которого этакое внимание нисколько, пожалуй, что не беспокоило. Напротив, стоял он спокойненько, и только приглядевшись хорошенько, я сообразила, что происходит это спокойствие не от дури, но от уверенности, что защита сдюжит. А она была. Полупрозрачная такая, мерцающая, накрывавшая некромантопологом. пологом. Интересненько. Некромантов живьем я до этого дня не видовала. Оно и понятно. Магов и так немного. А уж некроманты и среди них редкость редкостная. Поговаривают даже, что все-то они на государственной службе состоят. Вот прям с рождения». Ну или как дар откроется? Не знаю, правда, сколько в том правды. Но спрошу, коль случай выпадет. А пока... Пока все шло своим чередом. Пустыня вздыхала. Старые мертвяки догорали и уходили вглубь. А новые спешили выкопаться. То ли любопытством ведомые, то ли той штуковиной, которую некромант держал. Пыхал поезд, мешал пары с дымами. Орк стоял. И Чарли тоже. И я стояла, глядела, слушала. Заодно силой с камнями поделилась. А то, мало ли, вдруг до мертвякам надоест вокруг некроманта топтаться. Тут раздался долгий гудок, и поезд пыхнул паром. «Похоже, поедем скоро», — сказал Чарли, и головой затряс. «Что за...» Ну, я уже поняла, что ему звук не по нраву пришелся. А мне так наоборот — Слушала бы и слушала, будто то ли вода журчит, то ли половицы старые поскрипывают, то ли ветер травы гоняет. Может, все и сразу. Главное, что прислушиваться нельзя, заморочит. Это я тоже сама сообразила. «Милли, давай в поезд!» «А вы?» «И мы!» — не стал спорить маг. «Тут аккурат и тот, что в шляпе, который булочки приносил, объявился». «Все на посадку! Быстро! Поедем дальше! До границы как-нибудь дотянем!» «А с этим чего?» Орк указал на некроманта, которого уже и не видать было из-за обступивших его мертвяков. И главное, он, словно услышавши, вскинул взгляд, которым за меня зацепился. Вот тут-то мне и поплохело. Вот не встречало еще человека с настолько неживыми глазами. Он осунулся. Кожа пожелтела и облепила череп. И, клянусь, он был не менее неживым, чем те, которые топтались на границе. Губы некроманта тронула улыбка, и он махнул рукой, мол, идите, справлюсь. А мы что? Нас уговаривать не надобно, меня так точно. Да и гравчик наш, гляжу, приспосабливаться к жизни начал, избавляться от лишнего благородства. В вагон меня закинул орк, который сам вскарабкался с обезьяньей ловкостью. Потом и Чарли руку подал. А тот принял. Ну и втянули его в вагон с легкостью. Орк потоптался, песок стряхивая. «Вот ты ладно!» — сказал он. И тут, в вагоне, голос его прогудел, заполняя все пространство. «А то мертвяков как-то не люблю!» «Кто их любит?» — примиряюще сказала я. «Вот что меня беспокоило — Так это отсутствие Эдди. Чтоб он допропустил заварушку, поезд вновь издал протяжный гудок. И вагон наш содрогнулся. Потом уже что-то внутри громыхнуло, дернулось, будто он стряхивал с себя дрему, и колеса скрижетнули по рельсам. Звук этот напрочь перекрыл ту завораживающую мелодию. И мы поехали. Я оперлась рукой в стену. И часто они тут поинтересовался Чарли, сняв шляпу. С нее с тихим шелестом слетели песчинки. «Да всегда!» Орк пожал плечами. «Так-то они не особо, когда поезд идет. Медленные и тупые. Это верхами не уйти, ни одна лошадь не издюжит. А если на поезде, тогда да, тогда безопасно». Чарльз хмыкнул, умудрившись этим самым хмыканием выразить все сомнения, которые он испытывал. Ну и не только он. Да не, ломается тут что-то редко. Итан вообще за поездом глядит. А вы, я смотрю, частенько ездите? Случается. Орк огляделся. Народ, которого в коридоре собралось изрядно, тихо расходился. Только троица орков молча возвышалась, почти перекрывая проход. Наш махнул прочим и предложил. «Побеседуем». Тут дверь, что вела на мостик между вагонами, приоткрылась, пропуская некроманта. — Надо же, живой. Ну, в смысле, выглядит тонсущим покойником, а так вполне живой. — Благодарствуем. Орк не поклонился, но прижал ладонь к груди. — И мы, — отозвался Чарли и шляпу приподнял. Некромант лишь рукой махнул, потом замер, вперившись в меня мертвым взглядом, и сказал, «Не желаете ли чаю? А то как-то после всего этого пить хочется». «Чаю?» – осклабился орк. «Мне лучше ничего иного не употреблять, что до вас решайте сами. Но я вижу, что вам любопытно и готов удовлетворить ваше любопытство, если, конечно, составите мне компанию». «И только...» Уточнил Чарли. «Нет, сила нужна, живая». Он протянул руки, которые больше походили на скукоженные птичьи лапы. «К сожалению, их было больше, чем я рассчитывал. Если поделитесь, отвечу на вопросы». Путешествовал некромант с Шиком. Его купе оказалось раза в два больше нашего. Оно, вообще, подозреваю, половину вагона занимало. В одной части разместилась кровать. Такая вот кровать. Нормальная, железная, с периной и горой подушек, что плавно покачивались в такт движению поезда. Имелся тут и стол. Стулья, обтянутые красным бархатом. Ковер, куда чище и новее того, что в коридоре. Душ, к сожалению, не принять, но руки и лицо умыть можно. Некромант распахнул позолоченную дверцу, за которой обнаружилась уборная. «В поезде! Живут же!» Я подавила завистливый вздох и предложением воспользовалась. Благо, вода была и мыло душистое, на вроде того, которое Бетти для девок своих покупает. Полотенца косенькие, я таких и не видела, даже неудобно как-то стало о такую красоту руки вытирать. А на столе уже стояли чашки белого фарфора. На блюдцах, с каемочкой. Нет, они серьезно? Более чем. И минуты не прошло, как в дверь вежливо постучали. И да, Вишни, надо бы имя спросить, Типус принес огромный медный чайник. Чайник пыхнул паром, что твой поезд. И поставили его на круглый камень, в котором я чуяла силу. Ешь. Еще будьте столь любезны. Еды какой-нибудь. Может, сыщется шоколад для дамы или конфеты. Некромант вяло махнул рукой. Впрочем, я тоже не отказался бы. Готов заплатить. Не стоит. Итан велел передать, что за проезд вернем и прочие неудобства. Мы ценим заботу о поезде. Степенно произнес стип и вышел. Чарли проводил его взглядом. Из него получился бы великолепный дворецкий. Произнес он задумчиво. «Не удивлюсь, если он им и является», — отозвался некромант, откидываясь на спинку стула. Он прикрыл глаза и так сидел несколько минут. Прочие тоже вот сидели, не торопя хозяина. «Сила!» — напомнил Чарли тихо. «Прямая передача». «Не стоит!» — некромант глаз открывать не стал. «Вам будет весьма неприятно. Слишком уж различные потоки мы используем, но...» Он указал в сторону то ли комода, то ли письменного стола. «В первом ящике шкатулка. Будьте столь любезны». Чарли поднялся и шкатулку принес, подал, подвинулся ближе к некроманту. «Благодарю. Это камни. Если наполните пару, то буду благодарен». Камушки походили на обыкновенные, правда, гладенькие, ровненькие. Я руку протянула было, но Чарли нахмурился». Да ладно, все уже и так поняли, не тупые. Камушек я достала сама. Ваша защита воистину великолепна, орочь я. Хороший шаман делал, признал орк, который сидел равнехонько и спину держал. Матушка помнится, долго с этой вот спиной маялась, что с моей, что с Эдди. Та все норовила сгорбиться и осанка не держалась. «Может, у этого вот орка тоже матушка имелась?» «Мой брат...» «Хороший шаман!» Орк вновь кивнул, а я поглядела на Чарльза. «Ну же, дальше чего?» «Просто сожми в руке и направь силу». Он оказался на диво догадливым. «Ну а я...» «Я так и сделала. Сжала и направила. А сила взяла и потекла. То ли много ее на мертвяков ушло...» То ли просто привыкаю, но действие это не вызывало ни возмущения, ни попытки силы вырваться. Она уходила и уходила, а камень в руках нагревался. Медленно так, но вполне ощутимо. «Довольно, леди!» — некромант протянул руку. «Не стоит переутомляться, хотя я вижу, что дар ваш весьма необычен». «Я камень отдала, и некромант сжал его в кулаке». Он вновь откинулся, запрокинул голову, обнажив белоснежное горло, и задышал часто-часто. «Принесли. Чего только не принесли. Я думала, что нас неплохо кормили, но тут мясо вяленое, колбаски копченые, щедро посыпанные приправой, сыр нарезкую, хлеб черный, хлеб белый, масло в фарфоровой же масленке». У нас тоже такая была, пока я ее не разбила. Случайно, честное слово. Последней на столе появилась деревянная коробочка с позолоченными уголками. А в ней... Из нее так одуряюще запахло шоколадом, что рот мой сам собою слюной наполнился. Но я гордо отвернулась. Не хватало еще. Что ж, некромант заговорил чуть громче. Полагаю, пришло время познакомиться поближе, раз уж обстоятельства сложились подобным образом. Бертрам Орвуд. «Из тех?» «Из тех», — согласился он. «Вас я так уж вышла, знаю, хотя премного удивлен». «Чем?» «Когда я покидал столицу, ходили упорные слухи о вашей скоропостижной кончине. Но я рад, что слухи оказались лишь слухами». «Я тоже». — сказал Чарльз и все-таки представился. — Ну и я тоже, раз уж все такие вежливые. — Разбиватель голов. Орк произнес это с немалой важностью. — Но можете называть диком. — Почему? — Нравится. — Тоже повод. Некромант взял второй камень. — Благодарю. Этого будет достаточно. Леди, угощайтесь. Чарльз, вы не откажетесь побыть за хозяина, пока я... Признаться, давно уже так не выкладывался. Чарльз молча наполнил кружки чаем, прямо из чайника. «Пожалуй, я несколько поторопился с дворецким. Вы просто не учитываете местные реалии. Здесь некому возиться с заварниками и прочей ерундой. Хорошо хоть вообще кормят». Некромант явно оживал. Кожа его разгладилась и посветлела. На щеках появился румянец, а тени под глазами – Больше не казались такими уж глубокими. Он и дышать стал глубже, спокойнее. Впрочем, не буду врать, что я тоже освоился. Я сунула руку в коробку. Конфеты! Конфеты я пробовала. На Рождество вот. И вообще пробовала, хотя и не часто. Но эти, эти оказались совсем другими. И сладкими, и горькими. Шоколад таял во рту, Обволакивая и язык, и небо, и я наслаждалась его вкусом. Что привело вас? Хотя лично мне стоит, тем более догадываюсь, что путешествие связано с несколько скоропалительным отъездом вашей сестры Августа, верно? Верно. Нас как-то представляли на вечере у миссис Энгмар. Боюсь, вы тогда были в отъезде, а я поддался настойчивым уговорам моей тетушки. Честно говоря, мы редко покидаем пределы родового поместья. Среди людей нам неспокойно, как и людям рядом с нами. Издержки дара». Я подавила вздох и покосилась на коробку, раздумывая, насколько вежливо будет конфетку спереть. То есть я понимала, что совсем даже невежливо приличные люди не воруют, но вот насколько невежливо... «Все, я точно не сожру, даже если постараюсь. А я постараюсь. Прошу, угощайтесь, леди». Некромант, кажется, понял. Во всяком случае, улыбочка на его губах была такой вот понимающей, что просто стыдно стало, хоть ты под землю провались. Правда, я вспомнила, что там в земле, и проваливаться передумала. Некромант же примиряюще сказал сладкое способствует восстановлению сил. Оно, если можно так выразиться, жизненно необходимо. Ну, раз так, то кто я, чтобы со знающими людьми спорить? И я сунула другую конфетку за щеку. Благодать! А что не говори, хорошо едем. За окном пустыня, мертвяки где-то там бродят еще, а у нас тут чай с конфетами. Что еще для счастья надо? «Разве что. Вот вернусь и куплю себе такую коробку, или даже две, или три, чтоб матушке тоже хватило. Мамашу шумо тоже угощу. Она, небось, в жизни такого не едала. Пусть даже потом станет ворчать, что я расточительна, и это, как его, не о душе думаю. Но правда в том, что душе моей конфеты тоже очень нравятся». Как бы то ни было, но слухи о несчастье дошли и до нас, хотя подробностей я не знаю. Мне это уж, простите, было неинтересно. Он осторожно поднял чашку и сделал глоток. «Чай здесь отменный. У нас матушка дом ведет, так что крепкого чая у нее не допросишься. Вы рассчитываете вернуть сестру?» «Надеюсь». «Хорошо». Некромант ненадолго замолчал и перевел взгляд на орка который чашку поставил в огромную ладонь, но глупым и смешным от этого выглядеть не стал. Тем более я начинаю подозревать, что мне пригодится помощь в моем деле. Чарли не торопил, а все-таки гораздо они там, на востоке, языками трепаться. Словеса плетут, что кружева. Семь потов сойдет, пока до сути доберешься. «Так уж случилось» что я оказался в крайне неудобной ситуации, которая и сподвигла меня на это вот путешествие. Хотя не скажу, что огорчен. В свое время и мой отец, и дед бывали на Западе. Более того, деду удалось увидеть кое-что. «Мертвый город?» — не выдержала я. «А что? Это он до самой ночи болтать будет, если не до утра». «Стало быть, это не легенда?» Реальнее некуда» мрачно произнес Чарли и на меня уставился. «Чего? Можно подумать, секрет страшный. Да тут, как поняла, многие про них знают. Вон и орк кивнул». Дрянное место!» — Прогудел он, чаек прихлебывая. На конфеты орк покушаться не стал, верно сообразивший, что я не обрадуюсь. А я коробочку к себе поближе подвинула, исключительно для удобства. «Определенно интересно. Я даже рад, что все так получилось, ибо в противном случае, полагаю, никогда бы не решился на подобное путешествие». Некромант потер руки. «Полагаю, у нас найдется, о чем рассказать друг другу?» «А то. Только один фиг непонятно, чего он вдруг поперся в эти дали. И верно выражение лица у меня, как матушка любила повторять, отличалось живостью, Вот и некромант сказал, «От меня, как бы это выразиться, невеста сбежала», и замолчал. А я еще подумала, что мужик он, верно, неплохой, но уж больно страшный, и потому невесту эту понять можно».